Глава 5. Единственный шанс не попасть со стрелку забежать во дворы. Но именно оттуда бежит второй враг. И если я с ним столкнусь, то наверняка всё равно выйду на линию выстрела. Что бы я ни предпринял, стрелок включится в бой. А это значит, что первым избавляться надо именно от него. До прихода второго врага осталось секунд 10. «Руной о регенерации я более-менее подлечил ногу, и хоть бегать я все еще не могу, но вот шаркать прихрамывая вполне». Шел проливной дождь. Наверняка убийцы намеренно напали именно во время подобной погоды, чтобы крики и шаги слышно не было, полагаю. И это действительно умный ход, ибо нормальный человек бы не услышал шагающего по крышам стрелка и бегущего со двора бойца. Да и прохожие не могут и не позовут жандармов, просто потому, что они все спрятались по домам. План был действительно хорош, но не против мага воды. Я включаю руну исцеления, выставляю руки и направляю все два потока на заклинание контроля воды. Капли дождя передо мной замедляются и останавливаются, на что я сжимаю челюсть, концентрируюсь и формирую плотный человеческий силуэт из воды. Затем я снимаю куртку, накидываю на иллюзию и с помощью одного потока отправляю ее из-за укрытия, вторым формируя водяной резак. Слышится, свистый каменный шип пробивает одежду насквозь. Ха, получилось! Я отменяю контроль воды, перебрасываю второй поток на резак и выскакиваю из-за угла, с помощью интуиции заранее направляя ладони на стрелка. Рано! Рано! Та же интуиция подсказывала, что нынешнего заряда не хватит. Рано. Вражеский стрелок уже сложил ладони и прицелился. Сейчас. Врак скидывает руки в стороны и одновременно с этим из моих ладоней вырывается струя под высочайшим давлением. Мы выстрелили в один момент. Камень шиб быстрее. Однако струю воды не видно под дождём, и потому выиграет тот, кто просто уклонится. Левое плечо. Я разворачиваюсь и пропускаю снаряд в сантиметре от левого плеча. Враг также начинает уклоняться. Хер тебе, ублюдок. Я выставляю руки и беру под контроль воду вокруг оппонента. Из-за дальности, количества воды и энергетических помех человека мне не удаётся взять полный контроль над каплями и сделать что-либо опасное, но мне этого и не нужно. Я остановил капли вокруг головы оппонента, закружил их и прыснул в лицо, заставляя стрелка прикрыть глаза и на секунду остановиться. Бам! Сутяра. Водяной снаряд влетает в вражеское лицо и пусть не пробивает его насквозь, но определённо ломает нос и прилегающую часть черепа. Стрелок по инерции откидывает голову, шатается и с грохотом валится на спину. Ещё не всё. Я понимаю, что не нанёс смертельного урона, и в то же время неизвестно, сколько займёт бой со вторым врагом. Лучший здесь вариант избавиться от одного из них, а другого допросить. Поэтому я беру под контроль влагу на крыше, сжимаю её в плотный поток и рывком руки заставляю лежащего врага скатиться. Он соскальзывает до края, останавливается, и ещё одним рывком окончательно валится с трёхэтажного здания. Слышится громкий шлепок и, по-моему, хруст. Труп. К этому времени выбежал второй. Я сразу же включил руну регенерации и отпрыгнул на дорогу между домов, чтобы выиграть себе время и хоть как-то подготовить ногу к бою. Врагом оказался парень лет двадцати в капюшоне и... Сука, в форме великой школы. Снова. Твою мать, почему они все оттуда? Да. Закрадывается пара подозрений, проверить которые увы сейчас я не могу. Единственный шанс что-либо разузнать допросить. Я обязан оставить его в живых, но уже лечись быстрее я. Проклинал я свою ногу. Чёрт, нет времени. Интуиция подсказывала, что враг вот-вот нападёт. Я перекидываю один поток на заклинание регенерации, а второй на печать. Отчего на рану направилась в два раза больше целительной энергии. Но вместе с тем и гниющий рисунок также излечился. Впрочем, я все равно не смог бы ее использовать. Враг пришел в себя и нападал. Он скрещивает пальцы в символ, сжимает кулаки и... Формирует водяной лук. Твою мать, это маг воды! Враг натягивает тетиву, моментально целится и выстреливает водяным снарядом с вихрящимся синим наконечником. Попадет, превратит в кашу все вокруг раны. Не на того напал, неуч! Моя сила не только в двух потоках, но и в способе колдовства. Мне не нужно время на подготовку. Аргус так меня задрачил, что я даже со оторванной рукой смогу колдовать. Я выставляю ладони, напрягаю все два потока и беру под контроль летящий снаряд, на который едва успел среагировать и от которого уже не уклониться. Он замедляется, останавливается на полпути и опадает. О, твою мать! Я протяжно выдохнул. Тяжело. Никакой нормальный человек не будет останавливать уже летящие снаряды, просто потому что это требует огромного количества энергии и вообще вряд ли получится. Я со своими двумя подтроками могу такое провернуть, но вот энергию никто не отменял. Ещё разу-два, и я полностью выдохнусь. Нельзя больше так делать. Враг снова натягивает тетивую и стреляет. Но что я отпрыгиваю в сторону, пропускаю выстрел мимо себя и слышу громоподобный взрыв, сопровождающийся разлетевшимися во все стороны камнями. Э, -э у меня глаза из орбит полезли. Какого хера на такое мощное? Эй, -э, я на такое не рассчитывал. Оно максимум дыру проделывать должно. Чуть такое. Как я тогда вообще его остановил? Хотя, если подумать, всё очевидно. У врага наверняка три ядра. От твоего любого заклинания априори сильнее моего Раз-6. Да, уж теперь понятно, почему даже двумя потоками так восхищаются. Если я смог просто остановить такое мощное заклинание, то на что буду способен с теми же тремя ядрами? Отправить обратно? Впрочем, сейчас надо думать не об этом. Итак, нормально сражаться в ближнем бою я всё ещё не могу из-за ноги, которую сейчас мне залечить. Взять под контроль капли и вогнать их в нос врагу, чтобы тот задохнулся, не могу из-за трёх ядер, которые дают автоматический энергощит внутри тела. Стрельнуть резаком тоже не смогу. Кто мне даст? Проблемка. Сейчас что-то будет. Сердце заныло. Подо мной. Я отскакиваю, и прямо в том месте, где я стоял, поднимается огромный столб воды. Он закручивается, превращается в подобие змеиной головы и поворачивается в мою сторону. Ты да что за говно? Кого против меня отправили? Голове распехивает пасть и выстреливает сжатым шаром воды. Мне чудом удаётся отклониться, и снаряд вбивается в каменную плитку и подрывает её до основания. Сзади, в тот же момент, в спину стреляют из лука. И я снова едва наклоняюсь и пропускаю снаряд мимо. Чёрт, чёрт, чёрт, чёрт! У меня проблемы. Я не могу ни убежать, ни ответить, ни уйти в оборону. В этот раз против меня отправили каких-то неудачников. Если боевого опыта у них и немного, то вот заученной теории хоть отбавляй. Итак, что я, маг, с одним ядром и двумя потоками, могу против мага с одним потоком и тремя ядрами. Сила контроля воды у нас одинаковая, но вот количество доступной энергии и разнообразие заклинаний точно на стороне врага. Он просто выносливее, и это не говоря о целой ноге. Дела дрянь. Слева в голову. Я наклоняюсь и пропускаю шар. Сзади! Отскакиваю и уклоняюсь от водяного лезвия, собранного еще заранее. Черт, еще одно! Как быстро он способен колдовать! Сколько еще у него ловушек! И тут меня осенило. Ну точно же! Пусть как маг воды он и сильнее меня, но вода — это все, что у него есть. Боги, прошу, сделайте интуицию имбовой способностью! Помолился я и сорвался в атаку. У меня нет выбора, кроме как атаковать прямо сейчас. Продолжу сидеть в обороне, более выносливый маг меня переиграет. Попытаюсь убежать, нога не позволит. Всё, что я сейчас могу, атаковать, и причём не рассчитывая на элемент воды, а рассчитывая на магию судьбы. Врак использовал уже 3 ловушки. И все три раза я без проблем от них уклонился. Любая атака, любое опасное намерение, я всё это чувствую, даже направление снарядов. Да я даже опасность собственных действий чувствую. Я понимаю, что делать стоит, а что нет, знаю, когда и как уклоняться. И потому единственный мой шанс выиграть сорваться в атаку и положиться на интуицию, на магию судьбы. Я побежал прямо на врага так быстро, как позволяла раненная нога. Он, явно растерянный из-за моей везучести, теряется еще больше и начинает пятиться, отменяя и змею и лук. Оппонент бормочет ключ-активатор и создает за своей спиной пять водяных смерчей. Твою мать, он реально трехядерник! Я видел такое заклинание и всегда мечтал о нем. Хоть теперь враг и не сможет атаковать другой магией, но ему и не понадобится. Все будут делать мечи, которыми он сможет управлять. Моё предчувствие опасности тут же завопило, и я остановился. Водиные клинки сорвались в полёт. Каждый из них промахнулся, но ровно в ту же секунду они вновь подлетели и принялись безостановочно пытаться меня порубить. Один слева, два спереди, два сзади. Да это словно с пятью врагами одновременно сражаться. Вот над головой раздаётся хлёсткий удар. Вот один глинок всё же достаёт и всаривает мне плечо. Ну а вот один едва-едва не пронзает мою раненую ногу, которую я с большим трудом умудряюсь шевелить. Нужно что-то делать. Я не мог приблизиться. Я теперь отступить уже не могу. Меня взяли в окружение, и лишь сложность заклинаний не позволила врагу меня разрубить в самом начале. С одним потоком им достаточно трудно управлять, и каждый взмах клинков получается неуклюжим. Отсюда не выбраться без повреждений. Понял я спустя целую минуту без остановочных попыток атаковать. Что бы я ни думал, что бы ни планировал, куда бы ни двигался, интуиция всегда предупреждала об угрозе. Да даже когда я просто уклонялся, я тоже медленно приближал поражение. Я уже в ловушке, откуда целым не выбраться, и всё, что мне остаётся идти в авант. Вот, сейчас я уклонился от клинка и побежал до врага. Один меч пролетает мимо. Второй рассекает воздух в миллиметре от головы, а третий заставляет меня отпрыгнуть в сторону. До перепуганного мага оставался метр, и я вот-вот его достану, но два клинка пролетели по бокам, заблокировали мне путь к уклонению, а третий полетел прямо в спилу. Прыгнув влево отрубят голову. Прыгнув вправо пробьют сердце. Наклониться не получится, увернуться тоже. Всё, что я могу, принять удар и молиться, что он окажется не смертельным. Но «Ну я сжал зубы. Ну давай, дрянь. Я почти дотягиваюсь до оппонента, почти активирую на нём иссушение, как мне в спину влетает водяной клинок. Лишь благодаря интуиции я умудряюсь сместиться и сберечь жизненно важные органы. <связь> я закашлялся от боли и подступившей крови. Меч пронзил живот насквозь, и его острие я сейчас прекрасно видел. «Черт сука!» Края водяного лезвия закружились, и словно бензопила начали разрубать меня изнутри. «Черт! Черт сука!» Я завопил, схватился за рану и понял, что не могу ни ослабить клинок, ни от него избавиться. «Если я возьму заклинание под контроль, то не смогу уклониться, и мне в спину влетит второй». Я понимаю, что еще чуть-чуть, и мои внутренности превратятся в кашу, и никакая регенерация здесь не поможет. — А-а-а-а! — продолжал кричать я. Меня рубило. Я чувствовал каждой частичкой своего тела, как органы режут множество мельчайших лезвий и сразу же вымывают из меня кровь. Я это видел. Видел, как водяной клинок окрасился валой и сейчас просто выплескивал мою кровь наружу. Оппонент улыбнулся, уже предчувствуя скорую победу. Твою мать. В моих глазах темнело. Твою мать. Я понимал, что подохну через несколько секунд. Не могу отступить, не могу избавиться. Всё, что мне доступно убить. И я из последних сил срываюсь вперёд и хватаю потерявшегося врага за шею. Он взмахивает ладони и уже отправляет второй клинок мне в спину, как я сжимаю руки и ногтями впиваюсь в его кожу. На, полечись, дрянь! Два потока вспыхнули в моем теле, и усиленная вдвое отрицательная жизнь устремилась к пальцам рук. Враг, уже взявший под контроль водяной меч, резко останавливается и распахивает глаза, не понимая, что с ним происходит. Однако циркулирующее во мне лезвие он так и не отменил. Ещё пара секунд, и мои внутренности станут кашей. Сдохни, я прокричал и вложил в разрушение ещё больше энергии. Сдохни, сдохни. Война шла на мгновение. Кто первый из нас успеет убить оппонента, тот и спасётся. Всё сражение сейчас лишь в нашей живучести. И кто способен пережить большее, тот переживёт и врага. только вот я уже был ранен. И если так и продолжится, то я умру без вариантов и мистических спасений. Сдохни! Чёрт, я понимаю, что не успеваю и умру первее врага. Чёрт! Я сказал. Хватаю мага за волосы и дёргаю голову в сторону, обнажая его шею. Сдохни! Я впиваю зубами в его шею и что есть сил смыкаю челюсть. Плоть, ослабленная с сушением, разрывается под давлением клыков. И вошедшие еще дальше зубы окончательно отрывают кусок человеческой шеи. Враг вскрикивает. Хватается за рану, сплеснувшую оттуда кровью, но даже тогда не отменяет лезвия. «Держись!» Я задираю голову, словно зверь, и проглатываю кусок шеи. «Восстанавливайся!» Вокруг живота возникают две схемы регенерации. «Не сумей умирать!» Я бью о пиркот поносу врага, заставляю его откинуть голову и снова впиваюсь в уже открытую рану. Ешь, жри и поглощай! Я безостановочно пил кровь и вгрызался в мясо. Быстрее, больше! Сожри каждый кусок, чтобы выжить. Я кусал и глотал, пил и глотал. Я всё жрал, жрал, жрал и жрал человеческую шею. Я отрывал куски мяса, разкусывал вены, проглатывал горячую плоть и без раздумий продолжал вгрызаться дальше. Пожирай быстрее, больше! И лишь когда мои зубы сомкнулись на позвоночнике, лишь когда мы с врагом павалились на землю, и он задергался в предсмертных конвульсиях, а его мозг окончательно умер и перестал поддерживать заклинание, лишь тогда водяной клинок в моём животе превратился в обычную воду и перестал кромсать внутренности. Ха -ха -ха -ха -ха. Я упал на спину и тяжело задышал, направляя все свои силы и всю энергию на две печати. У меня не было времени поддерживать лишь одну. Сейчас нужно как можно быстрее залечить самые ужасные раны, которые без вмешательства добьют меня через минуту. Сейчас мне нужно взрывное исцеление, а не продолжительное. Потом, каждый раз, как гниющая печать самоисцелялась, я вырисовывал новую и продолжал двумя потоками сращивать изодранный живот. И вот, спустя 10 минут безостановочной борьбы за жизнь, спустя десятки воссозданных печатей, я наконец понял, что органы сраслись, а кровотечение остановилось. Начертив лишь одну печать в центре спины, я включил плавное исцеление всего тела и просто расслабился. Лёжа под проливным дождём в кровавом ручье, я выиграл. Я победил. Пережил смерть, но вместе с тем я снова перешёл ту грань, какую переступать никогда не хотел. Я сожрал человеческую плоть.